Глава В Последнее время Митью Ягодецкого частенько посещало чувство неудовлетворенности от жизни. Казалось бы, работа есть, увлечения тоже, люди уважают и прислушиваются к нему. Но гадкое чувство все равно не покидало этого в меру накачанного мужчину в полном рассвете сил, становясь лишь сильнее. Ему хотелось попробовать что-то новое, преуспеть в другом деле. Когда его приятель объявил о продаже фотоаппарата, сначала Митти даже и в голову не пришло его выкупить, но стоило ему увидеть фотографии, как он почувствовал непреодолимую тягу к искусству съемки. «Потрясающий кадр! Где ты его сделал?» Разглядывая черно-белый пейзаж, поинтересовался Ягодецкий. Ой, сам уже не помню, сколько ее было сделано, уже и не счесть. Мужчина открыл шкаф и достал оттуда большую охапку фотографий. Митя, словно зачарованный, принялся рассматривать их. Носкучило «Да мне. Вот и решил, что продать нужно. Правда, вряд ли он здесь понадобится кому-нибудь. Чую, придется в Калуг ехать и сдавать в комиссионку, вздохнул его приятель. «И сколько такой стоит?» «Да вот мне бы рублей 40 получить. На худой конец 30, но не меньше». «Ничего себе расценки!» Митя с уважением взглянул на технику. «Он ведь, считай, новый. Я лишь полгода пользовался. Отсюда и цена. Тем более, что я вместе с фотоаппаратом отдаю фотоэкспонометр, химикаты для проявления, фотобумагу и еще всякую мелочь». Прям бери и сразу снимай. Ягодецкий недовольно закусил губу. Когда поедешь продавать? Это сначала нужно найти с кем. Думаю, на следующей недельке разберусь с этим вопросом. Митя еще немного покрутил фотоаппарат в руках, затем вновь взглянул на снимки. Я бы купил, вот только сразу всю сумму не потяну давай я тебе сначала пятнадцать заплачу а потом еще двадцать пять но немного позднее а еще научишь меня им пользоваться уверенно заявил Ягодецкий. — чего это рассмеялся мужчина зачем он тебе весь колхоз знал о митиной любви к физкультуре но что того тянуло на фотографирование такое впервые да сам не знаю посмотрел на снимки и захотелось. Давно уже думал о чем-то подобном. Но все повода не было. А это? Я смогу сам себя сфотографировать, если захочу. А почему нет? Здесь рычаг есть, автоспуск называется. Опускаешь его вниз, и у тебя есть 10 секунд, чтобы занять необходимую позу. Отлично. Ты тогда придержи его для меня. Завтра первую часть принесу. Идет? Митя вытянул руку. — Идет, — ответил на рукопожатие приятель. — Завтра тогда всему тебя и научу. После длинной дороги я, уставший, вышел из поезда. Калуга! Как же сильно скучал по ней. Точнее, по новому пути. Мне не терпелось вернуться в колхоз, однако вместе с этим чувством подкрадывался и страх. Кто знает, что произошло за все то время, что меня не было как бы не пришлось еще несколько месяцев тратить на восстановление. Конечно, Мясов бодро рапортовал, что у нас все идет по плану, но, мало ли, может, он просто не хотел мешать мне восстанавливать здоровье и отдыхать. А я, увы, хорошо знал, как быстро могут расслабиться работники без крепкой руки. Я пошел полностью погруженный в свои мысли, как вдруг услышал разговор. «Опять Ульянова!» Недовольно пробормотал мужчина. «Эти письма когда-нибудь закончатся?» Я повернулся и увидел машину, в которую два мужика старательно складывали ящики с письмами и другую корреспонденцию. «Добрый день. Вы Ульянова путь держите?» — поинтересовался я. Один из них остановился и подтверждающий кивнул. Затем вновь вернулся к своей работе. «Извините за наглость. Но можно ли с вами поехать? Мне как раз туда, в новый путь, если быть точным. Андрей все еще лежал в больнице. Но козлика уже вытащили из реки и даже успели починить. Так что за мной он должен был приехать с другим водителем. Но почему-то не приехал. Не знаю уж, стряслось у них там что-то. Или он просто опаздывает. Но чем ждать лучше, попытаюсь счастья с попутчиками. — Антоха! — выкрикнул он второму. — Возьмем с собой мужика Ульянова. — Нам тут работы еще на полчаса. Если подождет, то возьмем! — отозвался второй. Ебаться мне было некуда. Всяко лучше, чем тратиться на дорогостоящее такси или ждать с моря погоды. Тем более, что за обозначенные почтальонами полчаса колхозная машина так и не появилась. Отвлекать мужиков болтовней до отправки я не стал. Раньше закончат, раньше двинемся в путь. Но уже в машине мы разговорились. Они то и дело жаловались на частые поездки в Ульянова в связи с валом писем для одной женщины. — Если б вы знали, чуть ли не сотнями приходят, — позвутился водитель. — Буквально со всей страны. — От Москвы до Дальнего Востока, — подхватил второй а если не секрет кому и кто столько писем отправляет не мог не поинтересоваться я как раз новый путь куда вам и надо мария ветеринар она как ее там по батюшке антоха Никоноровна, буркнул под нос второй а фамилия лукина она уже у меня вот здесь он показательно провел рукой по шее ничего себе столько почты для марии странно это все А с чего вдруг такой наплыв писем? Началось все с безобидной статьи в газете, а та, в свою очередь, привлекла волну заинтересованных мужчин. Ага, обычная статья про молодую девушку-ветеринара, безумно любит свою работу, выполняет поручения на совесть. Вдобавок красавицы и фотографии, чтобы их... Видимо, не стоило им писать, что ее сердце не занято. Как волки на овцу накинулись... Но баба и правда огонь. Что характерно, даже жалко, что я женат, — расхохотался Антон. Если бы еще обычные мужики писали, но нет. Большинство писем вообще из тюрем. Вот повезло девушке, — добавил второй. Зато теперь уж точно без внимания не останется. Я даже не знал, что и сказать. Да еще и этот скобрезный тон у одного из почтальонов. Оказывается, в мое отсутствие... Вышла статья Марии. А что, если еще что-то про нас писали в газетах? Все пропустил, получается. И никто мне даже и не сказал. Надо будет на статью-то взглянуть. Интересно, что так привлекло мужчин? Мою мысль словно прочитал Антон. Он повернулся ко мне и сказал. А я думаю, что это все фотография. Помимо всех качеств... Они на ее внешность повелись. Зуб даю. Мы провели за разговором о разном всю дорогу до колхоза. Мужики заметно удивились, когда я попросил их подвести меня до правления. Они молча переглянулись. Затем второй осторожно спросил. «Если не секрет, кем вы работаете?» «Председателем колхоза «Новый путь». Из-за небольшого происшествия пришлось взять больничный на некоторое время. Так что я бы на вашем месте постерегся говорить с кобрезностью о наших колхозницах. Тем более, что повода они не давали. Машина у вас казенная, а вот зубы нет. Своё удивление и досаду мужики постарались скрыть. Видимо, не привыкли председателей возить. Да и высадить меня где-то на середине дороги они уже не могли так что извинились и свели все к шутке. Когда мы наконец-то подъехали к зданию, я протянул им купюру в качестве благодарности, но те отказались брать с меня деньги, мотивируя это тем, что ехать им было все равно по пути, да и наша небольшая стычка быстро забылась. Хорошие мужики мне попались, совестные, правда, говорливые чересчур там, где не надо. Я вышел из машины и тут же увидел скопление народа у здания правления. Еще больше я удивился, поняв, что они столпились вокруг столов, которые зачем-то вытащили на улицу. Но, присмотревшись, понял, что на их поверхности лежат фотографии, а также установлены самодельные деревянные подставки, поддерживающие натянутые на них веревки, на которых тоже висели снимки. Правда, я издалека пока не мог разобрать, что до них изображено, учитывая, усложняло задачу то, что они в соответствии со временем черно-белые. Среди толпы я сразу заметил Илью Прохоровича Мясова, компании Ягодецкого. Мужчина недовольно указывал в сторону веревки. Казалось, что они о чем-то спорят. Стоило порторгу заметить меня, как резвой походкой он двинулся в мою сторону а детский прошмыгнул в толпу. — С возвращением! Рад вас видеть! Как самочувствие? Мясов с улыбкой протянул мне руку. — Взаимно. Здоровье поправил. Теперь готов и к работе приступить, — ответил на рукопожатие я. — А что здесь происходит? Мясов досадливо поморщился. — Выставка. О, как! Звучит интересно. Я сделал несколько шагов в сторону, Желая взглянуть, но портор поторопился остановить меня. «Прошу прощения, но... как бы вам сказать...» — замялся мужчина. «Товарищ Ягодецкий загорелся идеей ее устроить. Он фотографом стал у нас. Я отказывать не стал. Думал, людям и правда будет интересно. Тем более, что он показал мне несколько очень даже неплохих снимков с красотами нашего края». Так и сказал, что хочет выбрать это темой выставки. Но вот только... Не переживайте, я уже попросил его все снять. Снова он. Протискиваясь через толпу, я направился ближе к экспонатам выставки. На натянутой веревке передо мной гордо висели снимки, но не простые. Помимо красивого пейзажа, на них крупным планом был запечатлен и сам Ягодетский. Причем на каждой из фотографий. На одной он демонстрировал бицепсы, на второй большую часть кадра занял его обнаженный торс. И это еще не предел. Я сделал несколько шагов в сторону, где теперь мог лицезреть, и другие кадры. Один из них запомнился больше всего. Детишки сидели прямо на Мите во время его отжиманий. По крайней мере, эта фотография не казалась столь вызывающей, как остальные. На ней он хотя бы был полностью одет, что уже являлось редкостью. Выставка, скорее, служила неким жестом самолюбования Ягодетского. Вот же нарцисс, чтоб его! «Митя! А ну, снимай все! Я же тебя попросил!» Громко выкрикнул порторг, глядя прямо на Митю. Как бы виновник ни старался спрятаться, Мясов быстро вычислил его среди толпы. Реакция людей на выставку оказалась неоднозначной. Одни смеялись, другие пытались найти в кадрах какой-то смысл, а третьи недовольно плевались от подобной глупости. «Какой мужчина!» — с восхищением произнесла незнакомая мне женщина лет сорока пяти. Вот это да! Потрясающие фотографии! Что ж, хоть кого-то эти кадры впечатлили. Парторг вывел Митью из толпы и заставил снимать злополучные снимки. А я, глядя на все это, не мог не засмеяться. Ох уж эта атмосфера родного колхоза! Хорошо же меня встретили! Телефон разрывался. Не успела войти в кабинет, как попал в настоящую бурю звонков. Звонили буквально все, от Кости Доронина до Фролова Виктора из света коммунизма. Как по делу, так и просто справиться о моем здоровье. В том числе позвонил и секретарь Райкома Емельянов. Вовремя вы вернулись, товарищ Филатов. Отправил вас отдохнуть, называется. А теперь, как я слышал, там такая жара началась. Облавы чуть ли не по всему Крыму. Чистка в рядах госслужащих партийных работников и милиционеров. Впрочем, у меня порой такое ощущение, что где вы, там всегда что-то происходит. Хотя я и приехал сюда недавно, но уже это понял, даже если вы в этом не виноваты. Вы как будто магнит для всяческих происшествий. Был бы я мракобесом, посоветовал бы вам свечку поставить. Я скромно промолчал о том, что вообще-то... И в происходящем сейчас на юге есть частично моя заслуга. Но я надеялся, что об этом и впрямь никто, кроме Косыгина, не узнает. Хотя приятно, чего греха таить, что благодаря моему вмешательству еще какая-то часть жуликов и коррупционеров сядут в тюрьму. И, может быть, даже принесут пользу обществу. Ведь сейчас зеки зачастую принудительно работали на больших советских стройках, И не только. «Не беспокойтесь, я отлично отдохнул. И сейчас бодр, весел и готов к труду и обороне», — заверил я Николая Петровича. «Рад слышать. У нас, в Ульяново, собрание в среду. Не забудьте подъехать». Ох, вот это, пожалуй, самая неприятная часть моей работы. Все эти встречи, собрания... И прочая бюрократическая и партийная движуха. Но без этого никак. Я пообещал Емельянову, что обязательно буду, и мы попрощались. Но не успел положить трубку, как раздался новый звонок. Сан Саныч, рад слышать. Наконец-то вы вернулись! Поприветствовал меня Никита Иванович Кольцов, директор строительного треста, с которым у нас теперь множество договоренностей. Я поздоровался, и он продолжил. «Знаю, что у вас неделю назад теплица заработала, и все ждал, когда смогу с вами переговорить насчет нашего уговора об овощных продуктовых наборах. Слушаю. Мы с вами на Новый год условились, но у меня к вам еще одно предложение есть. У меня юбилей 4 ноября, как раз перед годовщиной революции. Так вот, я хочу и семье, и работникам своим подарок сделать в честь двух праздников». «Поэтому, может, вы нам наборы свежих овощей еще и осенью отправите? Специально заранее прошу, чтобы вы побольше посадили, если у вас там еще свои планы на реализацию урожая есть». «Это немного неожиданно начал я, прикидывая, что то у нас будет к ноябрю. На самом деле я еще и сам в теплице не был и не знал, насколько четко следуют планы наши работники». Одно дело узнавать новости издалека и совсем иное увидеть и пощупать своими руками, так сказать. «Разумеется, я прошу не просто так», — снова заговорил Кольцов. «К концу декабря я смогу вашему колхозу в ответ хорошие подарки прислать. Я сам ожидаю к Новому году посылку из Армении, так что могу гарантировать ящика три коньяка, Арарат, пять звездочек». Такой членам политбюро на стол незазорно будет поставить, со значением добавил он. А может, еще и шоколадные конфеты будут. Хм, а вот это уже интересно. Даже если этот договор не самый выгодный с финансовой точки зрения, но устроить настоящий праздник для своих людей было бы и впрямь неплохо. Мотивированная сплоченная команда порой значит гораздо больше, чем чистая прибыль. Тем более, что на овощи из нашей теплицы сейчас и так нет плана. И я могу использовать этот доход по своему усмотрению, пока не поступит план на следующую пятилетку. То есть примерно полгода у меня есть. Да и вообще, нет более твердой валюты на селе, чем жидкая в бутылках, да еще и такая. Однако ответил я с осторожностью. Никита Иванович, я только приехал еще даже не успел в самой теплице побывать лично. Нужно посмотреть, что у нас по ожидаемому урожаю, прикинуть. Может быть, расширить количество посадок, если это возможно. Сами знаете, у нас проект экспериментальный. Разумеется, товарищ Филатов. Но вы сообщите, пожалуйста, до сентября, чтобы я дальше понимал, рассчитывать на вас или нет. Мы попрощались и я понял, что действительно пора наведаться в теплицу. И к моей радости, там все действительно шло очень даже неплохо. К нам приехали несколько человек, которые должны будут обслуживать ИВМ, и самым старшим и опытным научным сотрудником из них оказалась та самая женщина, которая восхищалась фотографиями Ягодетского. Ее звали Остафьева Любовь Алексеевна. И, кажется, несмотря на ее сомнительный художественный вкус, специалист она и правда хороший. По крайней мере, такое впечатление у меня сложилось по первому разговору. Также помимо нее я познакомился с Литвиненко Константином Аркальевичем. Этот сорокалетний мужчина приехал в новый путь как овощевод, как раз специализирующийся на теплицах. И похоже, что они неплохо поладили, с нашим агрономом Масловым. А вообще было даже немного непривычно встретить разом такое количество новых людей, которые у нас не проездом, а останутся работать. И это я еще новых зоотехника с ветеринаром не видел. Но с ними я собирался познакомиться уже на вечернем собрании. Хотя, может быть, кто-то и попадет мне на кошарах куда я собирался съездить прямо сейчас. Ведь близится время второй стрижки овец. Вот только понять бы еще, куда делся мой козлик с водителем, что должен был забрать меня в Калуге. И через два часа разгадка все-таки появилась. Бравый временный водитель перепутал время прибытия поезда, а сам решил перед Калугой заехать в Ульянова к родственникам. Я прямо снова вспомнил, как постоянно опаздывал и в целом лажал овчинников, которого, надеюсь, больше не увидеть. Второго такого товарища мне рядом не надо. Скорее бы уже Андрея выписали. Бедняга в больнице, наверное, уже на луну от воет. Может, даже хорошо, что они с салой помирились. Она хотя бы навещает его регулярно. А также я вдруг понял, что с таким воодушевлением... Собираюсь в Кошар еще и потому, что предвкушаю встречу с Марией Лукиной. Почему-то очень хотелось поздравить ее с удачной статьей в газете, а заодно узнать, как она справляется со всей этой корреспонденцией, что свалилось ей, как снег, на голову. А пока мы ехали, я как раз успел и сам ознакомиться с обеими статьями, которые вышли про наш колхоз. В науке и жизни вышла сдержанная, но вполне оптимистичная статья о наших нововведениях. Ну а в крестьянке все, как и сказали мои попутчики, Марию, ну, очень хвалили, а на фотографию, ей сам залип, ее еще и напечатали в цвете. И Мария на ней получилась настолько одухотворенной и с такой красивой улыбкой, что теперь количество приходящих ей писем меня совершенно не удивляло.